Глава семнадцатая. Рим, одиннадцатое мая, девятое июня. Перегруппировка наших сил в Италии производилась в большой тайне. Делалось все возможное, чтобы скрыть наши передвижения от врага и ввести его в заблуждение. Когда перегруппировка была закончена, командующий пятой армией генерал Кларк имел более семи дивизий, в том числе четыре французские, на фронте от моря до реки Лири. Восьмая армия, находившаяся теперь под командованием генерала Лиза, удерживала линию, проходившую через Кассино и дальше через горы, причем численность ее была эквивалентна примерно численности двенадцати дивизий. Шесть дивизий находились на плацдарме Уанцо и готовы были выступить в удобный момент. В адриатическом секторе оставались войска, эквивалентные лишь трем дивизиям. В целом союзники имели больше двадцати восьми дивизий, им противостояли двадцать три немецкие дивизии. Но наши мероприятия по обману противника, в частности угроза высадки в Чиветовекья, морском порту Рима, настолько сбили столько Кесслеринга, что его дивизии были расплелены на большом пространстве. Между Кассино и морем, где мы надолжны были нанести главные удары, находились только четыре дивизии. А резервы были распылены и расположены далеко. Наша атака была неожиданной. На позициях, противостоящих английскому сектору фронта, немцы производили смену войск, а один немецкий командующий армией собирался в отпуск. Большое наступление началось в тот же вечер в одиннадцать часов. Артиллерия обеих наших армий, состоявшая из двух тысяч орудий, начала ожесточенный обстрел. На Заре артиллерию поддержала всей своей мощью тактическая авиация. Севернее Касину польский корпус пытался окружить монастырь, заняв высоты, которые до этого были ареной наших неудач. Однако поляки были остановлены и отброшены. Английскому тринадцатому корпусу с английской четвертой и индийской восьмой дивизиями во главе удалось создать небольшие пластармы по другую сторону реки Рапидо. Однако пришлось ожесточенно сражаться, чтобы удержать их. На фронте пятой армии французы вскоре продвинулись до Монте-Файто, но на прилегающем к морю фланге американский второй корпус натолкнулся на упорное сопротивление и дрался за каждый ярд земли. После тридцати шести часов ожесточенных боев сопротивление противника начало ослабевать. Французский корпус занял Монте-Майо, и генерал Жуен. быстро двинул свою моторизованную дивизию вверх по реке Горильяну, чтобы занять Сан-Амброджу и Сан-Аполинары, очистив таким образом весь западный берег реки. Тринадцатый корпус добился более глубокого прорыва сильных оборонительных позиций противника по ту сторону реки Рапидо и четырнадцатого мая, получив в качестве подкрепления семьдесят восьмую дивизию, начал успешно продвигаться. Французы вновь стали наступать в долине Аусенте и заняли Аусонию. А генерал Жоен двинул своих гуомс (Примечание). Туземные марокканские войска, находившиеся под командованием французских офицеров и военнослужащих сержанского состава, обладавшие большим опытом ведения войны в горных условиях, они насчитывали двенадцать тысяч человек (Примечание автора). По непроходимым горам к западу от Аусонии американскому корпусу удалось занять пункт Санта-Мария-Инфанте, за обладание которого они так долго сражались. Две немецкие дивизии, которым на этом фланге приходилось выдерживать атаки шести дивизий пятой армии, понесли очень большие потери, и весь немецкий правый фланг к югу от реки Лире развалился. Несмотря на крушение своего прилегающего к морю фланга к северу от реки Лири, противник отчаянно цеплялся за последние участки линии Густава. Но постепенно его сопротивление преодолевалось. 15 мая 13-й корпус достиг дороги к Кассино-Пинья-Торе, и генерал Лис подтянул канадский корпус, чтобы тот был готов развить его успех. На следующий день 78-я дивизия, наступая на северо-запад, Прорвала оборону и достигла автострады номер шесть. А 17 мая поляки предприняли атаку к северу от монастыря. На этот раз атака была успешной, и они заняли высоты к северо-западу от монастыря, господствующие над шоссейной дорогой. Утром 18 мая город Кассино был наконец очищен английской четвертой дивизии, а поляки торжествующи возвели свой красно-белый флаг над развалинами монастыря. Хотя не они первыми вступили туда, они очень отличились в этом своем первом крупном сражении в Италии. Позднее под командованием стремительного генерала Андерсона, которому и самому пришлось перенести заключение в России, они прекрасно показали себя во время длительного наступления по реке По. Тринадцатый корпус также продвинулся по всему фронту и достиг окрестностей Акино, тогда как канадский корпус наступал к югу от него. На другом берегу реки Лири французы достигли Эсперии и продвигались к Пико. Американский корпус занял Формию, и его дела тоже шли очень успешно. Кессельринг поспешно посылал на юг подкрепления, как только успевал собирать их. Но они прибывали по частям, и их тут же бросали в бой, чтобы задержать нарастающую лавину наступающих союзников. Восьмой армии оставалось еще прорвать линию Адольфа Гитлера – шедшую от Понте-Корва к Акину и затем к Еди-Монте. Но теперь было ясно, что скоро немцев принудят к общему отступлению. Поэтому внимание наших командиров было сосредоточено на двух вопросах. Выбор момента и направления прорыва из Анцио и возможность того, что немцы остановятся для последней решающей битвы к югу от Рима, закрепившись на Албанских горах и Уольмашена, расположенного на шоссейной дороге. Восьмая армия убедилась, что атаки, предпринятые для прощупывания линии Адольфа Гитлера в долине реки Лире, не дали результатов. Хотя обороняющие эту линию войска были брошены туда в спешке, они состояли из твёрдых солдат, а сами оборонительные сооружения были очень сильны. Надо было вести наступление планомерно, что невозможно было сделать раньше двадцать третьего мая. Однако тем временем французы после упорных боёв заняли пико. а американский корпус вступил в фонди. У немцев было достаточно основания тревожиться за свой южный фланг. Премьер-министр генералу Александеру 23 мая 1944 года. Бои, которые вы ведете, по-видимому, приближаются к развязке. И мы все здесь мысленно с вами. Поскольку противник отходит на своем левом фланге, заголовки газет, понятно, посвящены продвижению французов и американцев. Благодаря вашей поздравительной телеграмме полякам, которую они вполне заслужили, им тоже уделяется много внимания. Вчера на заседании кабинета было задано несколько вопросов о том, достаточны ли отмечается роль английских войск. Они вели бои на самых трудных и непростых участках фронта. Мы не хотим, чтобы говорилось что-нибудь безосновательное, но при чтении газет может сложиться впечатление, что наши войска не участвуют активно в операциях. Я, конечно, знаю, каково действительное положение вещей, но общественное мнение это может вызвать недоумение и недовольство. Не можете ли вы поэтому говорить о них несколько больше в коммюнике при условии, конечно, если вы считаете, что они того заслуживают? На долю канадского корпуса выпало действовать на направлении главного удара в долине реки Лире. К полудню двадцать четвертого мая канадцы добились прорыва. А их бронетанковая дивизия пробилась к Чепрану. На следующий день на всем фронте Восьмой армии немцы отступали, а их ожесточенно преследовали. Генерал Александров решил, что удар с плаздарма Вансу должен быть нанесен одновременно с прорывом Восьмой армии. Американский генерал Трескот нанес удар по Честерни двумя дивизиями своей армии, которые все еще называли Шестым корпусом. Честерна была занята 25 мая после двухдневных упорных боев, и в тот же день войска, находившиеся на Плантзарме, вошли в соприкосновение с передовыми частями американского второго корпуса, которые заняли Тирачину и продвинулись дальше. Генерал Трескот быстро воспользовался преимуществом прорыва, произведенного им в Честерне. По приказу генерала Кларка он направил три дивизии, в том числе одну бронетанковую. Веретри и Колбанским горам, но он направил только одну дивизию, Американскую третью к Вальмонтоне, где можно было отрезать наиболее важный путь отступления противника дальше на юг. Это не соответствовало указаниям Александера, который рассматривал Вальмонтоне как важнейшую цель. Премьер-министр генералу Александеру 28 мая 1944 года. Мы все в восторге, что получаем от вас хорошие известия. Отсюда на расстоянии представляется самым важным отрезать им путь отступления. Я уверен, что вы тщательно продумали вопрос о продвижении более значительных танковых сил по Апиевой дороге вплоть до самого северного аванпоста, создающего угрозу дороге Вальмонтона-Фрозинона. Окружение противника гораздо важнее взятия Рима, который так или иначе будет его следствием. Главное — это добиться окружения. Однако дивизии Герман-Геринг и части других дивизий, хотя они и были задержаны опустошительными нападениями с воздуха, все-таки первыми прибыли Вальмонтоне. Единственная американская дивизия, посланная генералом Кларком, была остановлена под Вальмонтоном, и путь к отступлению таким образом не удалось отрезать. Это была большая неудача. Враг на юге повсюду отступал, и союзная авиация делала все возможное, чтобы мешать его передвижению и рассеивать скопления войск противника. Упорное сопротивление арьергардов часто задерживало наши войска, преследовавшие противника, и его отступление не превратилось в беспорядочное бегство. Американский второй корпус двинулся к Преверну, французы к Чекану. Тогда как канадский корпус и английский тринадцатый корпус наступали по долине Квразиноне, а десятый корпус по дороге Кавецану. Три американские дивизии, брошенные с плаздарма Вансо через Бреж по направлению к Виелетри и Албанским горам, а также тридцать шестая дивизия, которая позднее была направлена им в подкрепление, встретили очень упорное сопротивление и в течение трех дней не могли продвинуться вперед. Они приготовились возобновить атаку в Альмантоне, куда Кесселлинг направлял для подкрепления все пригодные к бою войска, какие он мог найти. Однако блестящий удар американской 36-й дивизии, вероятно, привел его в замешательство. Американцы упорно сражались в юго-западной части Альбанских гор. Ночью 30 мая они обнаружили, что немцы оставили важную высоту неохраняемой. Пехота двинулась вперед с сомкнутыми колоннами и заняла командные пункты. Через сутки тридцать шестая дивизия прочно закрепилась там, и последняя немецкая оборонительная линия к югу от Рима была прорвана. Премьер-министр генералу Александру тридцать первого мая тысяча девятьсот сорок четвертого года. Занятие Рима – это большое мировое событие, и его не следует преуменьшать. Я надеюсь, что англичане и американцы вступят в город одновременно. Я не стал бы смешивать его с другими городами, занятыми в тот же день. Как хорошо, что мы выстояли против наших друзей, начальников штабов США, и не допустили, чтобы вас лишили возможности полностью воспользоваться плодами этого сражения. Я буду поддерживать предоставление вам приоритета во всем, что вам требуется для завершения этой славной победы. Уверен, что американские начальники штабов теперь поймут, что они совершили бы ошибку, если бы в тот момент вывели из боя или как-либо ослабили войска, сражавшиеся в этой кампании, ради других операций десантного характера, которым, возможно, в очень недалеком будущем будут обращены все наши помыслы. Желаю вам удачи. Успех американской 36-й дивизии не дал непосредственных результатов. Противник отчаянно цеплялся за альбанские горы и вальманьонты, хотя путь отступления основных сил его армии теперь отклонился к северу, в направлении Аветсана и Арсоли, где их преследовали английские десятый и тринадцатый корпуса и самолеты тaktической авиации. К сожалению, горный характер местности помешал нам пустить в ход наши крупные бронетанковые силы, которые в иных условиях можно было бы использовать с большой выгодой. Второго июня американский второй корпус занял Вальмонтоны и двинулся на запад. В эту ночь сопротивление немцев было сломлено, и на следующий день американский шестой корпус в альбанских горах, имея на своем левом фланге английские первую и пятую дивизии, двинулся к Риму. Части американского второго корпуса немного опередили их. Они нашли, что большая часть мостов осталась невредимой. И в семь часов пятнадцать минут вечера четвертого июня передовой отряд их 88-й дивизии вступил на площадь Венеции в центре столицы. Премьер-министр генералу Александро 9 июня 1944 года. Поздравьте от нашего имени командиров и войска Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Южноафриканского Союза, Индии, Франции, Польши и Италии. которые отличились во всех сражениях, в которых они принимали участие. Вместе с вами мы надеемся, что одержим дальнейшие успехи, неустанно преследуя разгромленного врага и отрезая ему путь к отступлению. Время от времени я подробно информировал Сталина о ходе этих операций, и 5 июня, когда происходили также и другие события, сообщил ему наши хорошие новости. Премьер-министр премьеру Сталину 5 июня 1944 года. Первое. Вы, вероятно, были рады узнать о вступлении союзников в Рим. Отрезать как можно больше вражеских дивизий — вот то, что мы всегда считали более важным. Генерал Александр сейчас направляет сильные бронетанковые соединения на север к Терни, что должно в значительной степени завершить окружение всех дивизий. которые были посланы Гитлером для борьбы южнее Рима, хотя комбинированная операция сухопутных и морских сил по высадке десанта у Ансо и Недгуну не принесла немедленных плодов, как я надеялся, когда она планировалась, она была правильным стратегическим маневром и дала в конце свои результаты. Во-первых, она оттянула десять дивизий и следующих мест. одну из Франции, одну из Рейнской области, четыре из Югославии и Истрии, одну из Дании и три из Северной Италии. Во-вторых, она привела к оборонительной битве, в которой хотя мы и потеряли около двадцати пяти тысяч человек, немцы были отброшены и значительная часть живой силы их дивизии была выведена из строя, причем потери противника составили около тридцати тысяч человек. Наконец, десант Уансу сделал возможным тот маневр, для которого он был первоначально запланирован, но в значительно большем масштабе. Генерал Александер концентрирует сейчас все усилия на том, чтобы поймать в ловушку дивизии, находящиеся южнее Рима. Некоторые из них отступили в горы, побросав большое количество своего тяжелого вооружения, но мы надеемся захватить много пленных и материалов. Как только это будет закончено, мы решим, как лучше всего использовать наши армии в Италии для поддержки главной операции. Британцы, американцы, свободные французы и поляки все они разбили наголову или побили пофронтальным наступлением германские войска, противостоявшие им. И вскоре нам предстоит сделать важный выбор между предстоящими всевозможностями. Второе. Я только что возвратился после двухдневного пребывания у главной квартиры генерала Эйзенхауэра, где я наблюдал за войсками, поражающимися на суда. Нам весьма трудно заполучить подходящую погоду, потому что понятие такой погоды определяется совокупностью различных факторов, таких как прилив, волны, туман и облачность, от которых зависит, сумеем ли мы максимально использовать наши огромные морские и сухопутные силы. С большим сожалением генерал Эйзенхауэр был вынужден отложить операцию на одну ночь. Но прогноз погоды претерпел весьма благоприятные изменения, и сегодня ночью мы выступаем. Мы используем пять тысяч судов, и в нашем распоряжении имеется одиннадцать тысяч полностью подготовленных самолетов. Из многих мест поступили телеграммы с сердечными поздравлениями. Я получил даже одобрение от Медведя. Маршал Сталин премьер-министру 5 июня 1944 года. Поздравляю вас с большой победой союзных англо-американских войск в защите Рима. Это сообщение встречено в Советском Союзе с большим удовлетворением. Сталин имел основания быть в хорошем настроении, так как дела у него шли хорошо. По своим масштабам борьба, которую вели русские, значительно превосходила операции, о которых я до сих пор говорил. Несомненно, она создала основу, позволившую английским американским армиям приблизиться к кульминационной точке войны. Положение армии Гитлера в конце мая было безнадежным. Его 200 дивизий на Восточном фронте не могли надеяться противостоять русской лавине, когда та опять двинется. Гитлеру всюду грозила неминуемая катастрофа. Для него теперь наступило время решать. Как перегруппировать свои силы, где они должны отступить и где держаться. Но вместо этого он давал им всем приказы держаться и сражаться до конца. Он нигде не собирался отступать. Тем самым германские армии были обречены на разгром на всех трех фронтах.